«А на кальсаду хотите ехать?» — спросил он. «Что это такое кальсаду?» «Это гулянье. Около крепости и по взморью. Туда по вечерам собираются все кататься». «Уже позднее», — сказал я. Он долго что-то говорил кучеру, и тот погнал лошадей еще по горячим улицам, по которым мы утром тащились пешком до отеля. Я прилежно глядел кругом, чтобы скорее освоиться в городе. Мы промчались по предместью, теперь уже наполненному толпами народа, большей частью тагилами и китайцами, отчасти также метисами. Весь этот люд шел на работу или с работы. Другие, казалось просто, обрадовались наступившей прохладе и вышли из домов гулять, ходили по лавкам, стояли толпами и разговаривали. Тагалы не хороши собой, лица большей частью плоские, овальные... Нос довольно широкий, глаза небольшие, цвет кожи нечисто смуглый. Они стригутся по-европейски, одеваются в бумажные панталоны. Сверху выпущена бумажная же рубашка. У франтов кисейная, с вышитую на европейский фасон манишкой. В шляпах большое разнообразие. Много соломенных, но еще больше европейских, шелковых, особенно серых. Метисы ходят в таком же или уже совершенно в европейском платье. Женщины, то есть тагалки, гораздо лучше мужчин. Лица у них правильнее, глаза смотрят живее, в чертах больше смышленности, лукавства, игры, как оно и должно быть. Они большие кокетки. Это видно сейчас по взглядам, которыми они отвечают на взгляды любопытных. И по подавляемым улыбкам как хорош смуглый цвет при живых, страстных глазах и густой черной косе, которая плотным узлом громоздится на маленькой голове на показ всем, без всякого убора. Вас поразила бы еще стройность этих женщин. Они невысоки ростом, но сложены прекрасно, тем прекрасней, что никто, кроме природы, не трудился над этим станом. Нет ни пояса, ни тесемки около поясницы, Ничего, что намекало бы на шнуровку и корсет. Весь костюм состоит из бумажной, плотно обвитой около тела юбки, без рубашки. Юбка прикрыта еще большим платком, это нижняя часть одежды. Верхняя состоит из одного только Спенсера, большей частью кисейного, без всякой подкладки, ничем не соединяющегося с юбкою. От этого при скорой походке, от грациозных движений тагалки часто бросаются в глаза полоса смуглого тела, внезапно открывающаяся между Спенсером и юбкою. У многих, особенно у старух, на шее, на медной цепочке, сверхплатья висят медные же или серебряные кресты или медальоны с изображениями святых. Нечего прибавлять что все здешние индийцы-католики. В дальних местах внутри острова есть еще малочисленные племена, или лучше сказать толпы необращенных дикарей. Их называют негритами, негритос. Испанское правительство иногда посылает за ними небольшие отряды солдат, как на охоту за зверями. Между этими стройными женскими фигурами толкались, кроме тагалов, китайцы в своих кофтах, с длинной, путавшейся в ногах косою, или пробирались монахи. И мужчины, и женщины, почти все курили сигары. Мы выезжали из предместья и по длинному, но довольно узкому мосту, через спасик, потом мимо казарм въехали в крепость, окруженную широким, наполненным водой и рвом, и серой массивной стеной из дикого камня проехали еще через ворота за внутреннюю, выбеленную кирпичную стену и очутились в длинной, узкой, мрачной улице испанского города. Дома шли сплошной массой в два этажа, с непрерывной каймой висячих балконов, похожих на шкапы, с плотно затворенными дверцами. Нижние этажи первой улицы заняты китайскими лавками все почти с европейскими товарами. Мы мчались из улицы в улицу, так что предметы рябили в глазах. То выскочим на какую-нибудь открытую площадку, и все обольется лучами света. Церковь мостовая, сад перед церковью, с яркой и нежной зеленью на деревьях, и мы сами. То погрузимся опять во тьму кромешную длинного переулка, В глазах мелькнет вывеска лавки, отворенные жалюзи и заспанное лицо старого испанца. Там арфа у окна, там детская головка, солдат на часах. Сказал бы кучер, стой, тише, да как ему скажешь? Выйдет такая же история, пожалуй, как Давича с фондой. Мы доскакали до большой площади со сквером посредине и бронзовым монументом. «Стоп! Хальт!» — говорил я. Кучер все мчал дальше. Я потерял терпение и тростью тронул его в спину. Он быстро обернулся ко мне и смотрел на меня вопросительно. А лошади все ехали. Насилу я знаками, объяснил ему, что хочу выйти. Я пошел по площади кругом. Она образует параллелограмм. С одной стороны дворец генерал-губернатора, Большое двухэтажное каменное здание новейшей постройки. Внизу, в окнах, вместо рам, большие железные решетки. Здесь все дома в два этажа. В нижних этажах помещаются лавки и кладовые, но не жилые покои по причине землетрясений. Здание строится по двум способам. Или чрезвычайно массивно, как строятся монастыри, и казармы, казенные дома... Так что надо необыкновенные землетрясения, чтобы поколебать громадные стены этих зданий. Или же на живую нитку, вроде балаганов, как выстроена фонда и почти все другие частные дома. В них потолки и полы так легки и эластичны, что покоряются движению почвы и, пошатываясь немного, остаются на своем месте». Здесь, говорят, все привыкли к землетрясениям, и дома, и люди. Напротив дворца — ратуша с башенкой наверху. С третьей стороны — собор. На четвертой — ряд больших, выстроенных в линию частных домов. Площадь вся так и горела жаром. Нужды нет, что был уже в исходе пятый час. Дома стоят точно необитаемые, с закрытыми жалюзи. Церковь серыми, обросшими мохом, стенами, покоится мертво и немо. Нигде ни звука, ни движения, птичка даже не пролетит. И солдат у ворот дворца точно прирос к земле, как эта статуя Карла IV. Около монумента на сквере, только что посажены не сегодня, так вчера, кустики с голыми прутьями, будущие деревья. Они смотрели так жалко и сухо, как будто отчаивались вырасти под этим солнцем. Я хотел обойти кругом сквера, но подвиг был не по силам. Сделав шагов тридцать, я сел в коляску, и кучер опять беспощадно погнал лошадей. Опять замелькали предметы, но город уже понемногу оживал. Ке-где? Отодвигались жалюзи, появлялись люди. На одном балконе, опершись локтем о решетку, сидела молодая женщина с матовым лицом, с черными глазами. Она смотрела бойко. Видно, что не спала совсем. Вот вечером тут, пожалуй, явится какой-нибудь с отвагой и шпагой, а может быть и с шелковыми петлями. Я стал вглядываться попристальнее в нее, и она скрылась. Кое-где отворяли решетчатые железные ворота в домах, слышался стук колес, там на балконе собралось целое семейство наслаждаться чуть-чуть повеявшей прохладой.